Среда, 1 мая. Сегодня самый томительный за всю мировую историю международный день трудящихся. И вдобавок серый, дождливый, не по времени зимний. На улицах никого и ничего, ни людей, ни автобусов. Я один в своей комнате, на широкой супружеской кровати, с которой никак не могу расстаться. В темной, гнетущей вечерней тишине. Скорей бы уж утро. В девять часов я сяду за свой стол в конторе и буду время от времени косить глазами налево на беззащитную съежившуюся печальную фигурку за соседним столом. четверг, 2 мая. Говорить с Авильянедой я не буду. Во-первых, не хочу ее пугать, во-вторых, я не знаю, в сущности, что сказать. Надо сначала самому понять толком, что со мной происходит. Не может быть в моем возрасте, чтобы вот так вдруг явилась девушка, вовсе даже и некрасивая, если приглядеться, и стала центром существования. Я волнуюсь, как юноша, это правда. Но я смотрю на свою дряблую кожу, на морщины вокруг глаз, вены на ногах, слышу по утрам свой старческий кашель. Если не откашляться, не начнешь день, легкие дышать не хотят» и понимаю, что никакой я не юноша, а просто смешной старикан. Чувства мои оцепенели двадцать лет назад, когда умерла Исабель. Сначала было больно, потом наступило безразличие, потом ощущение свободы и, наконец, отвращение к жизни. Долгое, глухое, монотонное отвращение. О да, все это время я продолжал встречаться с женщинами, но всегда мимолетно. Сегодня познакомился в автобусе, завтра встретился с инспекторшей, проверявшей наш отдел, послезавтра с кассиршей из фирмы АО Эдгардо Ламас. Никогда ни с одной, дважды. Что-то вроде бессознательного стремления не брать на себя обязательств, не впускать в свою жизнь обычную, более или менее прочную связь, как у всех. Почему так? Что я хотел оградить? Память об Исабели Не думаю. Я вовсе не считаю себя трагическим героем, свято соблюдающим клятву верности, который, кстати сказать, никогда не давал. Свою свободу? Может быть. Свобода — это всего лишь другое название для моей инертности. Сегодня сплю с одной, завтра с другой, и никаких проблем. Попросту говоря, Примерно раз в неделю удовлетворяется потребность, и больше ничего. Все равно, что есть, мыться, освобождать желудок. С особелью было по-другому. Мы ощущали единение. Наши тела словно сливались в одно. Безошибочно и мгновенно реагировала она на каждый мой порыв. Как я, так и она. Будто танцуешь всегда с одной и той же партнершей. Сначала она откликается на каждое твое движение, потом начинает улавливать каждое намерение. Ведешь ты, но выполняете по ты и она вместе. Суббота, 4 мая. Анибаль звонил. Завтра увидимся. Вельянеда не пришла на работу. Хайме попросил у меня денег. Никогда раньше такого не бывало. Я спросил, для чего ему деньги? Не могу сказать и не хочу. Даешь в долг, давай нет, пусть у тебя останутся. Мне совершенно все равно. Все равно? Да, все равно, потому что ты ростовщические проценты берешь. Я должен душу перед тобой наизнанку выворачивать, выкладывать все о себе, как живу, что думаю и тому подобное. Я тогда лучше где-нибудь еще раз добуду, там с меня только деньгами проценты возьмут. Я, конечно, дал ему денег. Но откуда такая злоба? Неужели простой вопрос — это расставщические проценты? Хуже всего и всего досаднее, что я ведь спросил, между прочим. Меньше всего стремлюсь я вмешиваться в чью-либо личную жизнь, а уж в жизнь своих детей подавно. И все-таки Хайма и Истебан всегда готовы дать мне отпор. Ужасно они ершистые». Ну, а коли так, пусть бы устраивали свои дела, как знают. Воскресенье, 5 мая. Анибаль здорово изменился. В глубине души мне всегда казалось, что он останется молодым до самой смерти. Но если так, смерть, надо полагать, близка, ибо Анибаль не кажется больше молодым. Он состарился чисто физически — Тощи, кости торчат, костюм болтается, усы придели. Но дело не только в этом. Голос у были теперь какой-то тусклый. Не помню, чтобы прежде он говорил таким голосом. Жесты потеряли живость. Взгляд показался мне сначала усталым, а потом я понял, что он просто пустой. Раньше были так и искрился остроумием. А теперь трудно даже поверить, каким он стал бесцветным. Короче говоря, ясно одно — Аниболь утратил вкус к жизни. Почти ничего не сказал Аниболь о себе. Вернее, сказал, но как бы вскользь. Кажется, ему удалось немного заработать. Думает обосноваться здесь, начать дело, только не решил еще какое. Политика интересуется по-прежнему. Вот это осталось. Я не очень-то силен в политике и догадался об этом, когда Анибаль начал задавать мне вопросы один другого язвительнее, делая вид, будто не может разобраться сам и ждет от меня разъяснений. Тут-то я и понял, что у меня нет в сущности определенного мнения по целому ряду вопросов, о которых мы иногда судим в крифе, в кось, в конторе или в кафе, и о которых мне случается размышлять без большого толку, читая за завтраком газету. Анибаль... Прижал меня к стене, и, отвечая ему, я сам яснее начал понимать собственные воззрения. Он спросил, как, на мой взгляд, лучше ли сейчас или хуже, чем пять лет назад, когда он уезжал. «Хуже!» — возопил я от всей души. Однако тут же пришлось объяснять, чем хуже. Уф! Вот задача! Ведь если разобраться, взятки брали всегда и устраивались по знакомству на тепленькие местечки тоже всегда. И темными делишками всегда занимались. Так что же стало хуже? Я долго ломал голову и, наконец, понял, хуже то, что люди смирились. Бунтари стали ворчунами, а ворчуны замолкли окончательно». По-моему, в нашем благословенном Монтевидео больше всего процветают теперь две категории граждан — гомосексуалисты и смирившиеся. И каждый твердит — ничего не поделаешь. Раньше взятку давал тот, кто хотел получить что-либо неположенное. Ну, так еще куда ни шло. Сейчас кто хочет получить положенное, тоже дает взятку. А уж это полный развал. Но смирением дело не исчерпывается. Сперва смирились, потом совесть забыли и, наконец, сами начали хапать. Некий хапуга из бывших смирившихся произнес как-то весьма примечательную фразу. «Коли те, что сидят наверху, берут почем зря, то чем я хуже?» И, разумеется, совершая бесчестные дела, человек обязательно находит себе оправдание. Не мог же он допустить, чтобы на нем верхом ездили? Его заставили вступить в игру, — говорит он, — куда денешься. Деньги с каждым днем обесцениваются, прямые пути заказаны. На всю жизнь сохраняет он горячую мстительную ненависть к тем, кто впервые толкнул его на кривую дорожку. И, может быть, именно он-то и лицемерит больше других, ибо не делает ни малейшей попытки сойти с нее. Он, наверное, даже худший из мошенников, потому что в глубине души прекрасно понимает — Можно вести себя как порядочный человек и тоже не помрешь. Вот что значит погружаться в непривычные размышления. Анибль ушел на рассвете, а я до того расстроился. Не мог даже думать об Авильянеде. Вторник, 7 мая. Придумал два варианта, как подступиться к Авильянеде. А. Откровенность. Сказать примерно так. «Вы мне нравитесь. Давайте разберемся, что происходит». «Б. Лицемерие. Сказать примерно так. «Видите ли, девочка, у меня жизненного опыта хватает. Я мог бы быть вашим отцом. Слушайтесь моих советов». Невероятно, но второй вариант меня как будто больше устраивает. Первый очень уж рискованный, а кроме того ведь ничего еще нет». Она, наверное, и сейчас видит во мне более или менее приемлемого шефа, только и всего. С другой стороны, не такая уж она молоденькая. 24 года, не 14 В этом возрасте некоторые женщины предпочитают людей зрелых. Может, и она тоже. Но жених, тем не менее, болван. Ладно, так уж у них случилось. Может, она теперь по контрасту бросится в другую сторону а на другой стороне и окажусь я. Человек зрелый, опытный, седой, сдержанный, от роду сорок лет, никакими особыми хворями не страдаю, зарабатываю неплохо. О детях моих упоминать не стоит, вряд ли оно было бы к лучшему. Впрочем, она все равно знает об их существовании. Итак, честные ли у меня намерения, как выразилась бы какая-нибудь кумушка-соседка, по правде говоря, на прочный союз, вроде того, что мол, одна лишь смерть разлучит нас, я решиться не могу. Вот написал ⁇ Смерть ⁇ и сразу явилась Исабель. Только с ней все было совсем иначе. Мне кажется, в Вельянеде меня меньше всего волнует физическая ее привлекательность. Может, вообще в 49 лет физическая привлекательность волнует меньше, чем в 28. А жить дальше без Авельянеды я не могу. Самое лучшее, конечно, было бы заполучить Авельянеду без всяких обязательств на будущее. Но это уж слишком жирно. Стоит, однако же, попытаться. Пока я с ней не поговорю, ничего нельзя знать. Это все так. Разговоры с самим собой. Мне признаться, опротивили немного встреч в темноте и меблированные комнаты. Там воздуха не хватает. Все происходит мгновенно, в спешке, и никогда ни с одной женщиной я не разговаривал. Кто бы она ни была, до того, как легли в постель, мне важно только одно — поскорее лечь. А после обоим хочется поскорее уйти, вернуться к себе, в собственную свою постель, забыть друг о друге навсегда. Долгие-долгие годы играю я в эту игру, и ни разу ни одного душевного разговора, ни одного теплого слова — моего или ее, которая вспомнилась бы потом, бог знает когда, в минуту жизненной смуты помогло бы покончить с сомнениями, прибавило бы хоть чуть-чуть решимости и сил. Впрочем, не совсем так. Как-то раз в меблированных комнатах на улице Ривера лет эдак шесть или семь тому назад одна женщина сказала мне прекрасные слова «У тебя такая физиономия...» Будто ты не любовью занимаешься, а бумаги подшиваешь. Среда, 8 мая. Опять Вигнали. Ждал меня возле конторы. Никуда не денешься. Пришлось идти с ним в кафе выпить чашечку кофе. Неизбежный пролог, после чего он исповедовался целый час. Вигнали весь сияет. Судя по всему... Атаки свояченицы увенчались успехом, так что теперь он и она утопают в блаженстве. До «Да чего же она в меня втрескалась? То есть прямо не верится, говорил Вигнали, поправляя Галстук, молодежный, кремовый в синих ромбах, знаменовавший собой полнейший переворот в его жизни, ибо прежде, будучи всего только мужем своей жены, при том верным, Вигнали вечно ходил в мятом галстуке неопределенно бурого цвета. «Вот уж женщина так женщина! Поздняя страсть, представляешь?» Я представил себе позднюю страсть этой здоровенной тётки. Жутко даже подумать, что станется с беднягой Вигнали через полгода. Однако пока что он счастлив безмерно, так весь и светится. И нисколько не сомневается, что Эльвиру прельстила его мужественная красота. Бедный Франсиско, если судить по его вечно блаженной физиономии, и вправду каплун. Но навигнали, хотя это как раз не приходит ему в голову, зовы поздней страсти обратились лишь потому, что он оказался единственным в доме мужчиной, способным их удовлетворить. И к тому же был постоянно под рукой. «А как же твоя жена?» — спросил я с видом озабоченного сочувствия. Утихомирилась совсем. Знаешь, что она мне сказала на днях? Что у меня в последнее время характер стал лучше. И верно, даже печень перестала мучить. Четверг, 9 мая. В конторе я не могу с ней поговорить. Надо где-нибудь в другом месте. Выследил, где она бывает. Зачастую остается обедать в центре обедает с подругой, толстушка из фирмы «Лондон-Париж». Потом они расходятся. а Авельянеда одна отправляется в кафе на углу 24 и миссионес. Надо устроить случайную встречу. Так будет лучше всего. Пятница, 10 мая. Познакомился с Диего, будущим зятем. Первое впечатление — он мне нравится — Взгляд твердый, немного самоуверен, но, как мне показалось, недаром. Он многого сумеет добиться. Со мной, говорит, почтительно, но не заискивает. Мне понравилось, как он держался. Наверное, потому что это можно было истолковать для меня весьма лестно. Ведь он явно был заранее расположен ко мне, я заметил. А откуда взяться такой благожелательности, как не из за разговоров с Бланкой? Я щел бы себя по-настоящему счастливым в чем то одном по крайней мере, если бы убедился, что дочь хорошего обо мне мнения. Любопытная вещь. Мне, например, все равно, как относится ко мне Эстебан. И, напротив, что думают про меня Хайма и Бланка, мне важно, даже очень важно. Причина, может быть, кроется в том, что, хотя все трое мне дороги, и во всех троих я улавливаю отражение и своих порывов, и своей сдержанности, в Эстебане чувствуется еще и какая-то тайная неприязнь, что-то вроде ненависти, в которой он не смеет признаться даже самому себе. Не знаю, с чьей стороны впервые проявилась эта неприязнь, с его или с моей. Только правда, что я в самом деле люблю этого сына меньше других. Мы никогда не были близки, вечно его нет дома, Говорит он со мной словно по обязанности, и из-за него каждый из нас чувствует себя чужим в его семье, а его семья — это и есть Эстебан. Он и только он один. Хайме тоже не слишком склонен общаться со мной, но тут хотя бы нет этого внутреннего отвращения. Хайме, в сущности, бесконечно одинок, и ему кажется, что все мы, да и вообще все люди на земле за это в ответе. «Вернемся к Диего. Я рад, что у мальчика есть характер. Бланке будет с ним хорошо. Он на год ее моложе, но выглядит старше года на четыре, на пять. Главное, что она теперь не чувствует себя беззащитной. И она его не подведет. Бланка верная. Мне нравится, что они ходят повсюду вместе, одни, без всяких сопровождающих кузин и сестричек. Это первая дружба — чудесное время» ничем незаменимое, невозвратное. Вот чего никогда не прощу я матери Исабели. Когда мы были женихом и невестой, она не отлипала от нас ни на миг, ходила по пятам, сторожила столь ревностно и усердно, что любой на моем месте, даже будучи идеалом целомудрия, счел бы себя просто обязанным изо всех сил постараться возыметь греховные помыслы. Даже в те редчайшие минуты, когда ее не было возле нас, мы совершенно точно знали, что все равно не одни. Какой-нибудь призрак в косынке непременно следит за каждым нашим шагом. Случалось, мы целовались, но при этом напряженно прислушивались к малейшему шороху, каждую минуту ожидая появления матери. И никогда мы не знали, откуда она вдруг вынырнет, и поцелуй получался поспешным, в нем не было ни страсти, ни даже нежности, один только страх. Мгновенная вспышка, полная тревоги и унижения. Мать Асабелли жива до сей поры. Как-то раз я видел ее на Саранди. Она ничуть не изменилась. Все такая же высокая и решительная. Вышагивала она следом за младшей своей дочерью. Их у нее шесть. А рядом с девушкой шел жених. Судя по физиономии, вконец затравленный. Несчастный претендент не вел невесту под руку. Между ними соблюдалось расстояние не менее 20 сантиметров. Следовательно, старуха по-прежнему держалась своего пресловутого девиза «Под ручку только с одной, с законной женой». Но я снова отклонился от рассказа о Диего, Он говорит, что служит в какой-то конторе, пока еще только временно. «Не могу я смириться с перспективой остаться навсегда там, взаперти, дыша пылью от старых конторских книг», — говорит он. «Обязательно стану кем-то, чего-то добьюсь. Сам еще не знаю чего. Лучше мне будет или хуже, чем сейчас, тоже не знаю, а только по-другому». «Я тоже когда-то так думал. И вот однако... вот однако...» Но, кажется, этот решительнее меня. Суббота, 11 мая. Как-то она обмолвилась, что обычно по субботам в 12 встречается со своей кузиной на углу 28-й улицы и улицы Парагвай. Я должен с ней поговорить. Простоял на углу целый час. Она не появилась. Не хочу назначать свидание. Встреча должна быть случайной. «Воскресенье, 12 мая». Еще она говорила, что по воскресеньям ходит на ярмарку. «Я должен с ней поговорить». Отправился на ярмарку. Два или три раза показалось, будто я ее вижу. В толпе среди множества людей мелькал вдруг знакомый профиль — прическа, плечи. Но вскоре фигура вырисовывалась яснее. Профиль, прическа или плечи оказывались чужими. Сходство исчезало напрочь. А то еще так — Идет впереди женщина, и я вижу у нее походка Авельянеды, бедра Авельянеды, ее затылок. Потом женщина поворачивается. Опять чепуха. Даже и отдаленно не похожа. Только взгляд ее я не встретил ни у одной. Тут ошибиться невозможно. Еще одних таких глаз нет на земле. И, как ни странно, я только сейчас об этом подумал, я не знаю, какие у нее глаза, какого цвета. Вернулся домой измученный, оглушенный, расстроенный, злой. Можно, впрочем, сказать точнее, я вернулся одинокий. Понедельник 13 мая. Зеленые у нее глаза, а иногда серые. Я смотрел, вероятно, слишком внимательно, потому что она спросила, что случилось, сеньор? Смешно, что она называет меня сеньор. — Вы немножко запачкались, — отвечал я, струсив. Она провела указательным пальцем по щеке. Она часто так делает и при этом оттягивает века вниз. Очень некрасиво. И снова спросила. — Теперь все? — Теперь вы безупречны. Я немного осмелел. Она покраснела. И тогда я решил сприбавить. Нет, не безупречный, а прекрасный. Кажется, она поняла. Почувствовала что-то особенное. А может, истолковала мои слова как отеческую похвалу? Мне тошно и подумать об отеческих чувствах. Среда, 15 мая. Просидел в кафе на углу 25 и миссионес с половины первого до двух. Загадал. «Мне надо с ней поговорить», — думал я, — «значит, она должна появиться». И видел ее в каждой женщине, шедшей по двадцать пятой. Даже когда во внешности той или другой не было ни единой черты, напоминавшей о Мне было уже все равно. Я видел ее. Нечто вроде игры или заклятия. Ну и дурак же я. Все ведь зависит от того, как смотреть». И только когда женщина подходила совсем близко, я внутренне отшатывался, старался больше на нее не глядеть. Желанный образ исчезал, грубая реальность вытесняла его. Но в конце концов чудо все-таки свершилось. На углу появилась девушка. Я опять увидел в ней Авельянеду. Образ Авельянеды. Но когда хотел привычно отшатнуться, оказалось, что реальность... Тоже Авельянеда. Господи, что сталось с моим сердцем? Казалось, оно колотится в висках. И вот Авельянеда уже здесь у моего столько перед окном. Я сказал, как поживаете, что поделываете? Совершенно естественным тоном, можно даже сказать будничным. Она была несколько удивлена, по-моему, приятно удивлена. Дай бог, чтобы так. Ах, сеньор Сантаме, вы меня напугали. Небрежным жестом указал я на стул, предложил совершенно спокойно чашечку кофе. — Нет, не могу. Как жалко. Отец ждет меня в банке по делу. Второй раз отказывается выпить со мной кофе. Но ну, сегодня она сказала, как жалко. Если бы она этого не сделала, я, наверное, искусал бы себе губы, вонзил бы ногти в ладони, швырнул бы стакан об стену. Да ну, чепуха! На что мне подобные демонстрации? Ничего такого я бы не сделал. Так и остался бы сидеть, закинув ногу на ногу, обескураженный, опустошенный, и, сжав зубы, не отрываясь, дорезя в глазах, глядел бы в свою чашку. Только и всего. Но она сказала, как жалко. И вдобавок, прежде чем уйти, спросила, «Вы всегда здесь в это время?» «Всегда». — Я соврал. — Тогда отложим приглашение на будущее. — Ладно, только не забудьте. И она ушла. Минут через пять подошел официант, принес еще кофе, сказал, глядя в окно, — Да чего хороша птичка, верно? Только глянешь, будто заново родился. Хочется петь и все такое. Тут я очнулся и услышал свой голос — будто старый патефон, с которого забыли снять пластинку. Я машинально, сам того не замечая, все повторял и повторял второй куплет песни «Моё знамя». Четверг, 16 мая. «Знаешь, кого я встретил?» — говорит мне по телефону Вигнали. Моё молчание его, разумеется, подзадорило. Он не дождался, покуда я начну угадывать, не мог больше терпеть и объявил торжественно Эскайолу, представь себе!» Я представил. Эскайола. Странно вновь слышать это имя, казалось бы, забытое навсегда. «Да что ты! Ну и как он?» «На слона похож. 98 восемь киловесть». «Эскаёле...» Конечно, уже сообщено, что Вигнали видится со мной, и совместный ужин, вполне естественно, включен в программу. Эскайола, Тоже из тех, с улицы Бранцен. Но этого я как раз помню хорошо. Тощий такой малый, высокий, за словом в карман не полезет. И всегда-то он острил, смешил нас. В кафе Галисийца Альвареса Эскайоло считался звездою. Все мы, видимо, только того и ждали, чтобы посмеяться. Стоило Эскайоле сказать что-нибудь не обязательно даже очень уж остроумное, мы прямо помирали со смеху. Иной раз помню, катались даже держась за животы. Секрет, по-моему, заключался в том, что Эскайола говорил смешное, с невозмутимо серьезным видом, вроде Бестера Китона известного американского киноактера двадцатых годов. Занятно будет поглядеть на него теперь. Пятница, 17 мая. Свершилось, наконец. Я сидел в кафе возле окна. Ничего не ждал на этот раз, ни на кого не смотрел. Кажется, подсчитывал свои расходы, тщетно пытаясь свести баланс за май. Такой тихий месяц, воистину осенний, когда я просто утопал в долгах. И вдруг, подняв случайно глаза, увидел ее. Не видение, не призрак, а просто, и насколько это лучше, просто Авельонеда. «Я пришла выпить обещанный кофе», — сказала она. Я вскочил, налетел на стул, уронил ложечку, звон поднял с такой, будто свалился огромный половник — Официанты глядели на нас, разенав рты. Она села. Я поднял ложечку и хотел тоже сесть. Но у этих чертовых стульев зачем-то всегда загнута спинка. И я зацепил с пиджаком. Репетируя нашу долгожданную встречу, я такой эффектной сцены не предусмотрел. Я вас, кажется, напугала. Она смеялась от всей души. Есть немножко... «Что верно, то верно», — отвечал я, и это меня спасло. Неловкость исчезла. Мы поговорили о конторе, о сотрудниках. Я вспомнил несколько давних забавных историй. А Авельяна Эда смеялась. На ней была белая блузка и темно-зеленый жакет. Волосы растрепаны, сбиты все на одну сторону, словно ветром. Я так ей и сказал. Она достала из сумки зеркальце... И, глядя на себя, опять стала смеяться. Смеется над собой. Значит, очень уж хорошее у нее настроение. Это меня обрадовало. И я решился. «Знаете, я из-за вас переживаю самую большую в своей жизни катастрофу». «Финансовую?» — спросила она, все еще смеясь. «Нет, душевную». И она перестала смеяться. Вскрикнула «Ничего себе!» И замолчала, ожидая, что я скажу дальше. И я сказал, «Видите ли, Авельянеда, то, что вы сейчас услышите, вполне возможно покажется вам бредом. Ну, вы тогда так и скажите, и все тут. Ладно, хватит ходить вокруг да около. Я, кажется, люблю вас». Я подождал несколько секунд. Ни слова. Смотрит пристально на свою сумку, как будто порозовело немного. От радости или от смущения я определить не пытался. Я продолжал. Учитывая мой возраст и ваш, разумнее всего было бы мне промолчать, но мне кажется, что я в любом случае должен поднести вам этот дар. Я ни о чем не прошу. Если вы сейчас, завтра или вообще когда угодно скажете мне «хватит», я больше не обмолвлюсь об этом ни словом, и мы будем по-прежнему дружить». — Насчет конторы не тревожьтесь. То есть не бойтесь, что вам будет неловко со мной работать. Я умею вести себя, как полагается. Я опять помолчал. А вот она, рядом, совсем беззащитная. Вернее, под моей защитой, ибо я сам защищаю ее от себя. Как отнеслась она к моим словам? — Сейчас скажет. И что бы она ни сказала, это будет означать «вот «Так ты отныне станешь жить». Я не мог больше выдержать. Я спросил, «Ну так как?» И, попытавшись улыбнуться, прибавил шутливо. Но получилось не смешно, потому что голос мой дрожал. «Что вы имеете мне объявить?» Она отвела взгляд от сумки, подняла глаза, и я сразу понял, что самое страшное меня миновало. «Я знала», — сказала она, — потому и пришла выпить кофе. Суббота, 18 мая. Вчера я остановился на том, что она мне сказала, и больше писать не стал. Нарочно хотел кончить день этими словами. В них бьется надежда. Она не сказала «хватит». И мало того, не только не сказала «хватит», она сказала «потому я и пришла выпить кофе». Попросил один день или хоть несколько часов, чтобы поразмыслить. Я знала и все равно растерялась. Надо как-то прийти в себя. Завтра, в воскресенье, обедаем с ней в центре. Ну что еще сказать? Я ведь приготовил длинную речь с подробнейшими объяснениями. Только даже и начать ее не пришлось. Хотя, по правде говоря, я не был уверен, что речь моя так уж необходима. Идею предложить ей свои отеческие советы, свой жизненный опыт я тоже отбросил, и однако же, когда, подняв голову, я увидел перед собой ее и, ничего не соображая, принялся нелепо топтаться у столика, я как-никак догадался, что единственная возможность достойно выйти из дурацкого положения — это забыть все заранее подготовленные объяснения и хитроумные уловки, и просто сказать напрями кто, что лежит на сердце. Я не жалею, что поддался порыву. Речь моя получилась краткой, а главное простой. А простоту, я думаю, она ценит. Простота моя козырная карта. Итак, она хочет подумать. Что ж, хорошо, пусть, только я не понимаю, если она знала, что я переживаю то, что переживаю. Почему не обдумала заранее, как поступить? Почему колеблется, не знает, что ответить? Объяснить это можно по-разному. Скажем, она решила произнести ужасное слово «хватит», но не хочет быть жестокой и потому не произнесла его тут же, сразу. Или так, она знала, в данном случае «знала» означает догадывалась, что «я переживаю то, что переживаю» но все же не ожидала, что я решусь выразить это на словах в виде прямого предложения. Вот колеблется. Но она потому и пришла выпить кофе. Что это значит? Хотела, чтобы я сказал все, но не была уверена, что я решусь. Однако обычно женщину хочет, чтобы ей сказали такое, когда собирается ответить «да». А может быть, ей просто неприятно — Неловко со мной, вот она и решила дать мне высказаться. Теперь можно покончить раз и навсегда с этой историей. Скажет «нет» и все опять придет в норму. Кроме того, имеется ведь жених, бывший жених. Как обстоят дела с ним? Не фактически, фактически, судя по всему, отношения прерваны, а в ее душе. Вдруг я в конечном счете подтолкнул события. Может быть, этого легкого толчка только и не хватало. Только его она и ждала в смятении, чтобы возвратиться к жениху. Опять же, я много старше, вдовец, у меня трое детей и так далее, и тому подобное. Вдобавок, я сам никак не могу решить, как мне хотелось бы построить наши отношения. Это гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. И если бы у этого дневника, кроме меня... «Были еще читатели? Я закончил бы день в стиле романов с продолжением. Если вы хотите узнать ответ на все эти жгучие вопросы, читайте наш следующий выпуск. Воскресенье, 19 мая. Я ждал ее на углу «Мерседес» и «Рио Бланко». Опоздала всего на 10 минут. По воскресеньям она надевает костюм, сшитый на заказ, который очень ее красит. Вполне возможно, впрочем, что я так уже настроился. С каждым днем она кажется мне все красивее и красивее. Сегодня она волновалась по-настоящему. Нарядный костюмчик, знак «Добрый», хочет понравиться. А вот что волнуется — дурной знак. И, конечно, бледная. Я уверен, только не видно под косметикой. В ресторане выбрала столик в глубине, совсем почти скрытый от глаз посетителей. Не желает, чтобы ее видели со мной. Дурной знак. Села. Сейчас же открыла сумку и посмотрелась в зеркальце. Хочет понравиться. Добрый знак. Целых четверть часа, пока заказывали закуску, вино, намазывали маслом черный хлеб, говорила, о чем попала. Вдруг она сказала, «Пожалуйста, не вперяйте в меня взор, полное ожидание». «Где же взять другой?» — отвечал я, как дурак. «Вы ждете моего ответа», — продолжала она, «но сначала я сама хотела бы задать вам вопрос. Спрашивайте. «Вы меня любите. Что это значит?» Никогда не приходило мне в голову, что существует подобный вопрос, однако он задан, и надо отвечать. «Ради Бога, Авельянеда, не ставьте меня в смешное положение. Неужели вы хотите, чтобы я, как мальчишка, стал расписывать свои чувства и рассуждать о любви?» «Нет, вовсе нет». «Но о чем же тогда речь?» «Конечно, я притворялся» и в глубине души отлично понимал, что именно она имеет в виду. «Так», — сказала она, — «вы не желаете оказаться в смешном положении, но вас вполне устраивает, если в таком положении окажусь я. Вы понимаете, что я хочу сказать. Слова «я вас люблю» могут иметь самый разный смысл, особенно в устах мужчины». «Вы правы». Так вот, можете толковать их в самом лучшем смысле. Именно это я и хотел сказать вам вчера. Разговор наш отнюдь не походил на воркование влюбленных. Куда там? Так сдержанно, спокойно, размеренно. Беседуют, наверное, между собой коммерсанты, политические деятели, учителя, не знаю, кто еще. И учтите, я немного воодушевился — «Существует реальность и существуют внешние формы». «Да неужели?» — в голосе ее слышалась неуверенная ирония. «Я люблю вас, это реальность. Но едва я начинаю думать о внешних формах, тут-то и возникают проблемы». «Какие же?» — спросила она, теперь уже кажется серьезно. «Не заставляйте меня говорить, что я мог бы быть вашим отцом» что вы одного возраста с моим сыном. Не заставляйте меня говорить это, потому что тут как раз и коренятся все проблемы, и мне, по правде говоря, довольно тяжко приходится». «Молчит. Пусть. Хорошо. Так спокойнее. Страшно ждать ответа. «Теперь понимаете...» Я спешил, не хотел, чтобы она заговорила. «Я стремлюсь к счастью» к чему-то более или менее похожему на счастье, вполне естественно. Но, кроме того, я хочу попытаться сделать так, чтобы и вы были счастливы, а это трудно. У вас есть все возможности осчастливить меня. У меня же осчастливить вас возможностей очень мало. Только не думайте, будто я лицемерю. В других условиях, вернее сказать, в другом возрасте, разумнее всего было бы предложить вам помолвку. Серьезно, очень серьезно, серьезнее не придумаешь, после которой в скором времени, естественно, последовала бы свадьба. Но сделать вам такое предложение сейчас значило бы с моей стороны поступить на редкость эгоистично. Думать только о себе. А я не хочу думать о себе, я думаю о вас. Не следует забывать, и вы не забывайте тоже, что через десять лет мне стукнет шестьдесят. «Не так уж и стар», — скажет какой-нибудь оптимист или льстец, но слова «не так уж» мало что меняют. И, желая остаться честным в ваших глазах, я говорю, Не сейчас, не после, у меня не достанет сил предложить вам выйти за меня замуж, но тогда всегда есть какое-то, но тогда... О чем же идет речь? Я знаю, что, хоть вы и поняли меня, вам все равно тяжело согласиться на другое, и, тем не менее, другое, по-видимому, возможно. Там есть место для любви, но для брака места нет. Она подняла глаза, но ничего не спросила. Просто, наверное, хотела видеть мое лицо — когда я произносил эти слова. Но я уже решился, я не мог остановиться. Другое принято называть жалкими, пошлыми словами, вроде «связь», «интрижка», и потому вы, вполне понятно, несколько испуганы. Честно говоря, мне и самому страшно. Именно от того, что я боюсь, как бы вы не подумали, будто я предлагаю вам связь. Я ни капли не кривлю душой. Я говорю вам, что хочу». Отчаянно хочу только одного — как-то согласить, совместить мою любовь и вашу свободу. Знаю, знаю, вы думаете, что на деле все выглядит прямо наоборот. Я хочу вашей любви и своей свободы. У вас есть полное право так думать. Но ведь и я тоже имею право поставить все на одну единственную карту. И эта карта — надежда на ваше доверие. Мы ждали десерта. Официант принес наконец всякие прелести, и я попросил заодно счет. Авильяне докончила есть, крепко вытерла рот салфеткой, взглянула на меня и улыбнулась. Когда она улыбается, словно крошечные лучики разбегаются от углов ее губ. Вы мне нравитесь, сказала она. Понедельник, 20 мая. Мы выработали план дальнейшей жизни. Абсолютная свобода. Узнаем друг друга поближе, посмотрим, что выйдет. Пусть пройдет время, и тогда видно будет. Никаких обязательств, никаких обещаний. Она изумительна. Вторник, 21 мая. «Тебе, видимо, пошли на пользу твои тонизирующие средства», — сказала мне Бланка. «Ты гораздо живее стал, веселее». Пятница, 24 мая. Теперь в конторе мы словно играем в какую-то игру. Я шеф, она подчиненная. Решено так. Все остается, как было. Сохраняется прежний тон, привычный порядок. В 9 утра я распределяю задания. Муньосу, Рабледе, Авельянеде, Сантини. Авельянеда — всего лишь одна из служащих моего отдела. Как и все, подходит она к моему столу и протягивает руку за листком со сведениями по реализации на вчерашний день. И Муньос протягивает руку, длинную, безобразную, с ногтями, похожими на когти. У Рабледы рука короткопалая, почти квадратная. У Сантини тонкие пальцы — унизанные перстнями. А рядом с рукой Сантини ее рука. Пальцы почти такие же, как у него, только женские, а не женоподобные. Я сказал ей, что всякий раз, когда она приближается и протягивает руку, я, как истинный рыцарь, целую, мысленно, разумеется, худенькие пальцы с острыми торчащими косточками. Она говорит, что лицо у меня при этом каменное, ничего не заметно. Иногда она меня нарочно дразнит, пытается рассмешить, но я тверд. Настолько тверд, что сегодня Муньюс подошел и спросил, не случилось ли у меня какой беды, ибо вот уже несколько дней я, по его наблюдениям, чем-то озабочен. Наверное, из-за отчета. Не волнуйтесь, шеф, все книги будут в порядке. В прошлые годы мы гораздо больше запаздывали. Плевать мне на отчет. Я чуть было не расхохотался ему в лицо. Но надо держаться. — Вы думаете, Муньёс успеем? — Смотрите. Ведь там сразу же подойдет срок сдавать сведения в налоговый отдел. А эти зануды по 3-4 раза возвращают наши налоговые обязательства. Ну и, конечно, тогда куча работы. Надо постараться, Муниус, Это, видите ли, мой последний отчет, И хотелось бы подать его точно к сроку. — Вы скажете ребятам. Ладно. Воскресенье 26 мая. Сегодня ужинал с Вигнале и Скайолой. Все еще не могу прийти в себя. Никогда с такой грозной ясностью не ощущал я, как неумолимо движется время. Около 30 лет не видались мы со Скайолой, и я ничего о нем не знал. Высокий, вертлявый, веселый подросток превратился в громадного толстяка со складками жира на затылке, с красным дряблым ртом, лысиной в коричневых пятнах, будто закапанные кофе, и безобразными мешками под глазами, которые трясутся, когда он смеется. Да, Эскайола теперь смеется. Там, на улице Брансон, вся сила его шуток заключалась в том, что он никогда не смеялся. Мы просто падали со смеху, а Эскайола. Оставался невозмутимо серьезным. Сегодня, за ужином, Искайола все время шутил. Рассказал неприличный анекдот, знакомый мне еще со школы. Сыпал историями из своей практики биржевого маклера, которые, видимо, казались ему пикантными. В конце концов, я сдержанно улыбнулся. А Вигнали, он в самом деле добрый малый, расхохотался до того неестественно, что смех его походил больше на приступ как люша я не выдержал и сказал Эскаёле, «Ты изменился, растолстел, но не в этом дело. Странно слышать, как ты хохочешь. Прежде бывало ты самую, что не наесть заковыристую историю рассказываешь, а у самого рожа будто на похоронах. от Оттого нас и пронимала. что Что-то вроде бессильной злобы вспыхнуло во взгляде Эскаёлы, но он тут же пустился в объяснение. «Понимаешь, что получилось?» Я раньше и правда острил, а сам не смеялся. Никогда не смеялся, верно. Как это ты помнишь? И вот в один прекрасный день не знаю, что рассказывать. Чужие истории повторять мне не нравилось. Ты же помнишь, я был выдумщик. Мои истории никто нигде раньше не слыхал. Я их сам сочинял, иной раз даже целую серию придумывал. Там у меня один и тот же герой все время действовал, как в комиксах. По две, по три недели я их смаковал. Ну так вот, понял я, что больше не могу придумать ни одной истории. Не знаю, что со мной стряслось. Мозги высохли. Тут-то и надо было уйти с ринга, как хороший боксер делает. А я начал чужие шутки повторять. Сначала отбирал лучшие, потом и они кончились. Стал брать, что попало. Не мог остановиться. А приятели перестали смеяться — Больше их не смешило то, что я рассказывал. Они были правы. Но я и тут не отступил. Придумал такой прием. Стал смеяться сам во время рассказа. Старался заразить слушателей, убедить, что история моя в самом деле забавна. Сначала смеялись вслед за мною, вскоре, однако, почувствовали подвох и перестали. Опять они были правы. Но я уже не мог остановиться, и в конце концов, сам видишь, стал занудой. Хочешь, дам совет. Говори со мной о чем-нибудь печальном. Тогда и останемся друзьями. Вторник, 28 мая. Почти каждый день она приходит пить со мной кофе. Мы беседуем по-приятельски. Мы друзья, и даже немного больше. В этом «немного больше» я делаю некоторые успехи. Так... Мы иногда говорим о нашем. «Наше» — это неприметная нить, связывающая ее со мной. Но говорим мы о нашем всегда как бы со стороны. Например, в конторе никто до сих пор не догадался о нашем. Или же то-то и то-то началось еще до того, как возникло «наше». Но что представляет собой и «наше» на деле — Пока что, по крайней мере, всего лишь некий союз перед лицом остальных, некая общая тайна, с одной стороны. Мы двое, с другой — все прочие. Не связь, конечно, не интрижка, уж, разумеется, никак не помолвка. И все-таки мы не просто друзья. Самое худшее или лучшее — то, что подобная неопределенность нисколько ее не тяготит. Она мне доверяет, говорит со мной тепло, может быть, даже с нежностью. У неё очень своеобразный и достаточно иронический взгляд на людей. Подтрунивать над своими сослуживцами она не любит, однако хорошо знает цену каждому. Иногда в кафе оглянется вокруг и обронит замечания. Такое меткое, точное, просто на удивление. Вот хоть сегодня сидят за соседним столиком несколько женщин лет тридцати 35 Поглядела она на них внимательно и вдруг говорит «Из нотариальной конторы, да?» «В самом деле, это были служащие нотариальной конторы. Я давно знаю некоторых из них. По крайней мере, видел не раз. «Вы с ними знакомы?» — спросил я. «Нет, никогда раньше не встречала». «А тогда как же вы могли угадать, что они из нотариальной конторы?» «Не знаю. Всегда можно догадаться. По манерам, по поведению». Губы они красят одним резким движением, словно на доске пишут. И кашляют постоянно от того, что постоянно читают нотариальные акты. И ещё с сумочкой они не умеют обращаться. Привыкли с портфелем ходить. Говорят сдержанно, будто опасаются сказать что-либо противозаконное. В зеркало никогда не смотрится. Вот поглядите-ка на ту, вторую слева, какие у нее икры, будто у чемпионки в тяжелом весе а та, что с ней рядом сидит, не умеет даже яичницу приготовить. По лицу видно. У меня прямо мурашки по спине бегают, когда я на нее гляжу. А вам ничего? Нет, у меня не бегают по спине мурашки. Мало того, я знал когда-то одну служащую из нотариальной конторы, так у нее был бюст, прекрасней которого не найти во всей Вселенной, даже за ее пределами. Мне просто радостно ее слушать. Я люблю, когда она воодушевляется и разносит кого-либо или, напротив, запальчиво защищает. Бедняжки из нотариальной конторы, мужеподобные, энергичные, мускулистые, продолжали беседу. Они не подозревали, какой уничтожающей критики их подвергли за соседним столиком, не знали, какое жестокое порицание вызвали их лица, фигуры, манеры и слова. Четверг, 30 мая. «Ну, хорош гусь этот приятель Эстебена. Пятьдесят процентов выходного пособия требует. Зато уверяет, что мне не придется работать ни одного лишнего дня». «Искушение велико. Вернее, было велико. Ибо я уже пал. Он уступил. Согласился на сорок процентов. Посоветовал поспешить, пока он не раздумал, потому что никогда так не бывало». Со всех он брал 50 процентов не меньше. Я могу спросить кого угодно. Среди людей моей профессии много взяточников и мошенников, сказал он. Мне же он уступает от того только, что я отец Стебана. Люблю я его, негодяя, как брата родного. Уже четыре года мы с ним каждый вечер в бильярд играем. Такое роднит, папаша. Я вспомнил Аниболя. Наш разговор в воскресенье, 5 числа, вспомнил свои слова. Теперь дают взятку, даже если хотят получить то, что положено. А это уж полный развал. Пятница, 31 мая. 31 мая. День рождения Исабели. Как давно это было. Однажды я купил ей ко дню рождения куклу — которая могла закрывать глаза и ходить. Я принес куклу домой в большой твердой картонной коробке. Положил на кровать и сказал Исабеле, «Угадай, что в коробке?» «Кукла», — ответила она. «Этого я ей так никогда и не смог простить». Дети не вспомнили, какой сегодня день. Во всяком случае, ничего мне не сказали. Память о матери как-то сама собою мало-помалу рассеялась. В сущности, одна только бланка, как мне кажется, грустит о матери. Говорит о ней просто, без внутреннего усилия. Может быть, виноват я. Первое время я редко упоминал Исабель, потому что было больно. Теперь я тоже редко ее упоминаю, потому что боюсь ошибиться. Спутать Исабель с другой женщиной, которая не имеет с ней ничего общего. Неужели когда-нибудь... Вильянеда также забудет меня. Вот тут и таится главное. Чтобы забыть, надо сперва запомнить. Пусть хоть начнет запоминать. Воскресенье, 2 июня. Время летит. Иногда я думаю, что надо спешить жить, извлечь максимум из оставшихся лет. Пока что люди, пересчитав все мои морщины, говорят вежливо — «Но ведь вы еще не старый человек». «Еще! Сколько продлится это? Еще!» Эта мысль заставляет торопиться. Я с тоской смотрю, как ускользает жизнь, утекает, будто кровь из открытых вен, и нет возможности ее остановить. Жизнь — это работа, деньги, везение, дружба, здоровье, всякие сложности, однако... И тут всякий со мной согласится, когда мы думаем о жизни... Когда говорим, например, что цепляемся за жизнь, то под словом «жизнь» мы понимаем нечто другое, гораздо более конкретное, манящее, самое для нас важное — счастье. Я думаю о счастье в любой его форме и уверен, что счастье и есть жизнь. И я спешу жить, мучительно спешу, потому что все мои пятьдесят лет шагают за мной по пятам. Впереди, я надеюсь, еще не так мало. Будет и дружба, и сносное здоровье, привычные заботы, надежды на удачу. Но сколько времени остается для счастья? В 20 лет я был молод, и в тридцать тоже, и в сорок. Теперь мне 50 и я еще не стар. Еще. Значит, скоро конец. И тогда выплывает наружу вся бессмысленность нашей договоренности. Мы решили терпеливо ждать. Пусть пройдет время, а там увидим, но... Время летит, хотим мы того или нет. Время летит, и Авельянеда расцветает с каждым днем, становится все соблазнительнее, свежее, женственнее. Надо мной же, напротив, сгущаются стучи. С каждым днем утекают силы. Надвигаются хвори, гаснет энергия, воля к жизни. Надо спешить навстречу друг другу, ибо время сулит неизбежную разлуку. Всего, чего она ждет, я уже дождался. Всего, чего я дождался, она еще ждет. Человек, познавший жизнь, давно утративший наивность, но приобретший опыт. Человек, у которого голова на плечах может казаться женщине привлекательным, но... Как недолго, потому что опыт хорош, когда есть силы. Если же силы ушли, ты превращаешься в почтенную музейную реликвию, единственная ценность которой в том, что она напоминает о прошлом. Опыт и силы идут об руку лишь краткий миг. Вот я сейчас и переживаю этот краткий миг, Только завидовать моей доле не стоит. Вторник, 4 июня. Потрясающая новость. Вальверде поругалась с Суаресом. Вся контора ходуном ходит. Мартинес сияет. Разрыв этот открывает перед ним прямой путь к должности заместителя управляющего. Суареса с утра не было. После обеда он явился с синяком на лбу и с похоронной физиономией. Управляющий его вызвал и наорал. Тем самым смутный слух превратился в непреложный факт, подтвержденный и заверенный начальством».